На другой день после решения отпустить Юли Палну Пастухов почувствовал себя очень свежим. Утро сияло, до зноя было еще далеко. Он надел русскую рубаху, отыскал давнишний ременный поясок, проходя комнатами, старался не шуметь, и по шевелению за дверьми Юленький понял, что там укладываются чемоданы. В кухне он выпил кружку молока, отрезал хлеба. Никто не видел, как он вышел из дома. Пожевывая хлеб, он брел участком, пока тропа не вывела через калитку в соседний густой лесок. Скоро донеслись голоса и шум работы. Он пошел живее. Две срубленные, полнорослые ели лежали рядом, закрывая место, где копошились люди. Комель одной был уже очищен, и мужичонка, раздвинув ноги, словно верховой, В седле тюкал топором, обрубая лапчатые сучи. Пастухов узнал Тимофея Ныркова и постарался обойти его незаметно. Людей на работу вышло не больше десятка мужчин, кроме Тимофея, всего двое сидевших с папиросками на нераспиленной лисине. Щель была уже выкопана и во всю длину покрыта бревенчатым настилом. Несколько женщин, стоя на отвалах вынутой земли, заваливали ею бревна. Некоторые знали Пастухова, поздоровались, шепнули о нем товаркам, и тогда работа начала приостанавливаться. Был момент растерянности Пастухова, когда привиделась ему правота недоумения в удивленных женских глазах и улыбках. «Этот чего?» заявился. От неловкости он сказал самому себе, одергивая и ощупывая поясок. Вырядился, дурак. Особенно смутило, что женщины разглядывали его сверху с земляных бугров, а он один стоял перед ними внизу в своей долгополой рубахе. Но как раз в это мгновение, будто из-под почвы, всплыл перед ним Тимофей. Видно, заметил его и шел по пятам. «Побаловаться желаете, Александр Владимирович?» — спросил он с усмешливым почтением. Пастухов не сказал ничего, но что-то толкнуло его в словах Ныркова. По под ногами комьем он взошел на бугор, выдернул воткнутый в землю заступ и не своим, а каким-то пасторским голоском Позже не мог понять, откуда взялся у него противный, словно бы даже с петушинкой, голос, воззвал негромко. — Ну-ка, взялись, соотечественницы! Раздались смешки, из с края звонко долетел вопрос. — А где вы были раньше, соотечественник? Но понемногу женщины стали браться за лопата Начало пастухову казалось, дело у него спорится. С гребня отвала кидать землю было нетрудно. Она подсохла, рыхлые комья сыпались от легкого толчка чуть не сами собой. Но чем глубже, тем плотнее слежалась глинистая сыроватая земля. Тем крепче она налипала на заступ, и с каждым капком скидывать ее делалось тяжелее. Пастухову не хотелось сдаваться. Не так уж давно миновало время, когда он в охотку перекапывал садовые гряды. С лопатой он, бывало, обходился бойко. Но внезапно огрузнели ноги у него, и похолодевшими ладонями он ощутил, как предательские поскальзывают руки по черенку заступа. Женщина около него сказала... Взятьем, отец, не возьмешь, передохни. Нырков, приглядывавший за ним, подошел, тронул его за локоть. — Не такие ваши года, Александр Владимирович, ступать-ка на бревнышко. По неожиданной участливости Тимофея Пастухов понял, что, наверное, изменился в лице. В ту же секунду голову его овеяло странной прохладой, И он увидал, что еле в лесу быстро меняются друг с другом местами, перебегая и кланяясь. Тимофей свел его с бугра, усадил. Он не противился. С закрытыми глазами он сидел на лесине, где раньше, покуривая, отдыхали рабочие. Женщины перестали кидать землю. Что не смотрят на него и что нырков стоит подле, он знал, хотя и не успел увидеть. Ему точно бы подсказали, что за ним следят. Спустя недолго ему захотелось проверить, следят ли. Он приоткрыл глаза. Опять перед ним развернулся лес. Деревья все еще делали перебежки, но плавнее, чем прежде. В их кружении было что-то привлекательное. И он чувствовал бы себя уже лучше, если бы не начинало томить, как перед тошнотой. «Молоко!» — вспомнил он брезгливо. Вдруг явилась ясная мысль, что ему нельзя больше здесь оставаться, что он осрамился и сидит на посмешище людям, на позор и свое несчастье. Он поднялся, перемогая неуверенность, слабым шагом пошел, не слушая голосов, которые останавливали его. Он слышал только, что за ним следом тащится дядькой нырков. Он боялся, как бы не прорвалось желание крикнуть ненавистно, чтобы тот отстал. Почва под ногами зыбилась, упадешь, кто поможет встать. В дом он входил, держась за что попало неверными руками. Холод встряхивал его тело. Он все-таки взобрался кое-как себе наверх. Юленька, догнав его, ахнула. Вся ее речистость исчезла, зато жаром полыхнула от ее рук, с женской отдачей проявивших и умение помочь, и складность. Раздев, уложив мужа, она побежала готовить грелку и расспрашивать Наркова, как же все случилось. Тимофей рапортовал с подробностями, и, само собой, Приврал, что как бы не он, вряд ли доплелся бы, Александр Владимирович, до дому, так бы и лежал плашмя, покуда его не унесли бы. задача не терпящей ни минуты, было решить, куда за каким доктором посылать. Юлия Павловна перебирала в уме свои за и против знаменитых и незнаменитых врачей, когда Нырков отскочил от входной двери, и потом напуганно попятился. В кухню вступил командир Красной Армии. «Дома кто из хозяев?» Испуг Ныркова мгновенно передался Юлий Палне, И он был еще сильнее, потому что влился в слово, грозно мелькнувшее в голове. Словом этим был Кадиллак. Но это был неизмеримый временем миг как мигом была сразу пойманная и узнанная примета вошедшего. Под козырьком военной фуражки блеснула пенсне. Кто еще спустя почти четверть века, после революции, носил пенсне? — Леонтий Васильевич! — рванулась Юлипавна, Павловна. — Сердце сердцу весть дает. Я только что сию-сию минуту думаю о вас, милый вы человек. Она распахнула для объятия руки в одной грелка, в другой чайник с горячей водой. Вы просто спаситель. Слушайте, слушайте, скорее, что с моим Шуриком. Тревога ее до сих пор замкнутая молчанием нашла выход не в одних восклицаниях, но в полном пересказе слов Наркова, не исключая его вранья. Нелидов слушал, нагнув голову неподвижно глядя поверх пенсне в какую то найденную на оконной занавеске точку которая вероятно облегчала вникать в происшествие едва юль павловна сказала что шурик лежал плашмя как нелидов перебросил взгляд на ныркова уже через стекла нацелился в его глаза и спросил внятно он упал нырков Смекавший кое-что в знаках различия нач-состава пошпали на петлицах военврача, знал, перед кем стоит. «Как есть упал, товарищ майор, коли бы их не держать». «Значит, не упал. Совсем они валились, а я их таким манером вот все поддерживаю». «Положили его или как? Не то чтобы я, а на бревнышко». Они, как сказать, были к сидению не способны. Того гляди, повалится, товарищ майор. А я, стала быть, поднялся сам с нажимом и сурово, спросил Нелидов. Нарков замялся, как сказать. Идемте, идемте к нему, нетерпеливо позвала Юлия Павловна. Вы что же, дорогая моя, сами лечение назначили? Сказал Нелидов, легонько щелкнув пальцем по грелке. — Леонтий Васильевич, у него же озноб. Я думаю, к ногам горячее. — Хм, вот именно. Нелидов пошел за нею, помедливая, с тем выразительным докторским спокойствием, с которого, собственно, и начинается всякое лечение. Он шел бы так к любому больному по своему навыку, впитанному со временем кровью и плотью. На этот раз одного навыка оказывалось маловато, потому что предстояло врачевать не любого больного, но приятеля. Таких совпадений он не мог терпеть, считая человека-врача двуединством неделимым. А с приятелем всегда уж по человечеству натворишь чего-нибудь такого, что врачу вовсе не подобало бы. Он поэтому высказывал несколько больше спокойствия, нежели оно было ему присуще, думал о нем, приуготовлял себя к встрече и, как выяснилось, напрасно. Юлия Павловна, не дыша, приоткрыла дверь в мужнину комнату, но отступила, пропуская вперед доктора и приложила пальчики к вискам, означая этим, что не в силах превозмочь волнение. Но доктор галантно показал, что войдет только после нее. Пастухов с виду был бодрее, чем выходило по рассказу юли павны Он чуть что не был весел. Улыбнулся, хотел приподняться на локти, поздороваться. Впрочем, сам же опять и откинулся на подушку. Не успел Ни Лидов договорить, что, мол, изволька батенька лежать. Они глядели друг на друга лекарь испытующий больной с любопытством забрили подмигнул вдруг пастухов озорно об этом после сказал нелидов подтягивая к постели стул и садясь надо тебя послушать что это ты он взглянул на юлю павну мне уйти понимающе сказала она приподняла грелку тихим голоском спросила не надо подождем примирительно повел рукой доктор. Юлия Павловна вышла на цыпочках и, пока бесшумно затворяла дверь, расслышала первый вопрос Нелидова. «На что сейчас жалуешься?» Это был лекарский канон, и, как всякий канон, он нес с собою струю надежды, что все пойдет правильным курсом. Порыв штормов пронесся, Юля Павловна приходила в себя. В ее комнате царил хаос, в котором она одна, поглощенная сборами в дорогу, видела порядок. Проверяя этот порядок новым и как бы рассерженным взглядом, она обдумывала, как ей поступить, если болезнь Александра Владимировича очень опасна, если только серьезно, но не опасна, если длительно или, наоборот, скоро проходящая если он должен лежать или если ему можно немного прохаживаться. Каждая из возможностей требовала особой вариации готовившейся поездки. Не ускорит ли болезнь переезда к тетушке? Надолго ли его задержит? Мыслимо ли, чтобы от него пришлось отказаться? Испуг замужа сменялся рассуждениями и они были уже спокойны, когда бы само спокойствие не заключало в себе разочарование. Как будто жизни, устроенной трезвым умом, вдруг глупо помешали. Осмотр больного, показалось, Юли Палне затянулся выше меры. Она решила пойти постучать. Нелидов громко крикнул «Можно!» По лицам обоих друзей. Она с одного взгляда поняла, что сейчас они переменят разговор, который вели наедине. — Так вот, дорогая Юлия Павловна, — немного помолчав, — сказал доктор, — ничего такого тревожащего не нахожу. Перегрелся работничек наш сгоряча, не рассчитал. Сосудистая система, понятно, не такая уж безукоризненная. — Что я говорила? — воскликнула Юленька. — Да, прилив крови, обморочек. Не очень глубокий, по-видимому. Однако предупреждение все же. — Видишь, Шурик? — Со стороны сердца, насколько сейчас можно судить, не нахожу. Со стороны головы. — Какое же лекарство, Леонтий Васильевич? — Не делать глупости, — сказал он, упирая осуждающий взор в больного. «Боже, разве я не права была, Шурик?» «Я тут приготовил рецептик. Капсульки будете давать три раза, по там и все такое. Рецептик я захвачу с собой в город. С обратной машиной лекарства вам доставят. А может, с ней приедет и врач. Постараюсь его залучить». «Врач?» — вся вдруг всколыхнулась Юленька. «Зачем же врач, когда вы говорите...» Не волнуйтесь, голубушка, ничего такого нет, чтобы волноваться. Нервы, однако, нервы, голова, не что-нибудь. Специалисту посмотреть необходимо. По нервной части, то есть. Я понимаю, я отлично понимаю. И я вам абсолютно верю, Лентей Васильевич. Все заметнее оживлялась Юленька. Раз никаких опасений нет, слава богу. «Надо непременно сделать все, все, как вы сказали. Я понимаю. Это просто чудо, что вы...» «Представь, Шурик, открывается дверь, и вдруг я слышу...» «Нет, это просто, что делала бы я без вас. И вы еще берете на себя труд прислать невропатолога, доставить лекарства. Ах, милый Леонтий Васильевич, у Шурика такая слабость...» Она шагнула ближе к кровати, нервно обхватила пальцами холодный край полированного из ножья, проговорила умоляюще. — Правда, Шурик, у тебя сильная слабость? — пастухов ответил благоговейно. — По слову твоему, да вощуствую я силу в слабости моей. Есть церковное речение — силу твою в немощи моей. Он еще шутит. Всегда наперекор. Но, доктор, неужели сидеть, сложа руки, потому что нет капсулек, нет невропатолога? Что надо сейчас? — Полагаю, хорошо бы к ногам грелку. Уже хитровато сощурился Нелидов. — И тут я права. Торжествующе захлопала она в ладоши. — Но стоп! — придержал ее Нелидов. — Эта голубушка непризнание за вами прав медсостава даже младшего, назначаю вас сиделкой. Повинуюсь, ничего без предписания врача. Однако это жестоко, Леонтий Васильевич. Сиделка. При моей-то подвижности. Юлия Павловна надула губки и потом обворожительно засмеялась. Пока вы не ушли, я сбегу и сменить в грелке воду. Но каблучки ее стукнули всего два раза, она деловито остановилась. — Шурик, я как раз взялась разбирать теплые вещи и хотела спросить. — Может, твою шубу? Я думаю, положить ее к моим вещам, хорошо? — Положите, голубушка, положите, — одобрил за доктор, сняв пенсне и закрывая глаза точно от назойливого света. Юлия Павловна на секунду растерялась, бровки ее взлетели, но сразу и опустились недовольно. Так я и знала. Шурик успел вам наговорить бог знает что. Почему бог знает? Куда положить шубу, дело Юлия Павловна житейское. Военным известно, конечно, больше, чем нам, — сказал Юлия Павловна, немного заносчиво, хотя быстро смягчаясь. — Вот вы, Леонтьев Васильевич, вы можете дать нам совет? — Врачебный? — Да, профилактический, — заставила она себя улыбнуться. — Извольте, шубам надлежит быть там, где предлагается зимовать. Но что зимовка может застигнуть неизвестно где, это предположение основательно, оно допустимо. Юлия Павловна бросилась к Нелидову. — Скажите же, скажите все, что вы знаете, — взмолилась она. — Что же я могу знать, дорогая моя? Но ведь вы в армии, в ополчении. Но оно тоже должно воевать. Как же так воевать, ничего не зная? Нет, я прекрасно вижу, вы что-то уже сказали Шурику. Пастухов, все время лежавший неподвижно, поднял руку но скажи, Юленький, про Подмосковье, Леонтий. — Уже? — пораженная воскликнула Юли Павловна. — Уже в Подмосковье? Что там такое? Она присела на постель. Взгляд ее не отрывался от Нелидова. Раздвинутые пальчики одной руки, приставленные к лбу, застыли. — Да не волнуйтесь вы, голубушка, — чуть несмущенно заговорил доктор. Просто беседа зашла куда не надо. Ну, словом, назначили меня в ополчение. Вчера я с начальниками ездил осматривать дома под наши учреждения. Недалеко, усадьба такая старая. За день до нас оттуда вывезли детей. Детский лагерь был. Мебель не успели все отправить, кое-где еще и не сложили. Картинки над кроватями, а вокруг пустынно. Когда знакомились с парком, садом, набрели на горку песку. В песке разбросанные каравальчики как играли, так и оставили. Поодаль — желтый башмачок с развязанными шнурками. Разулся, какой ребятенок играющий, а искать было не до того. Совсем уж нам кончать осмотр и уезжать. Вдруг кто-то крикнул «Смотрите, смотрите». Подошли мы к молодой сосенке. На веревочке болтается подвешенный к суку лист фанеры. В кость и в кривь детской ручонкой по листу выведены мелом буквы «Смерть Гитлеру». Наверное, все мы подумали, это нам ребятишкин завет. а беречь должны их от войны. Как бы явились мы сменить их. И они нам сказали, что пароль и отзыв у нас с ними одинаковы. — А вы? — спросила утихшая Юлия Павловна. — Постояли, помолчали, надо было спешить. — А лист? — Фанерка? — Фанерку один командир забрал. Покажет ее ополченцам в частях. Нелидов встал, отодвинул стул, шагнул к постели. — Прямой, будто торжественный, в своем новом кителе, он всматривался в крупно вылепленные черты знакомого лица с двойным подбородком, еще больше потолстевшим от упора в грудь. Постепенно начинала лучиться на губах Нелидова сперва добрая, затем грустная улыбка. Пастухов поманил его нагнуться, обнял его голову, притянул, долго держал прижатый к своему лицу. Нелидов ощупью шарил по подушке, искал ускользнувшее пенсне, потом вытянул из кармана платок, отвернул и стал тщательно протирать стекла. Юлия Павловна сзади подошла к нему, поцеловала за ухом тихим поцелуем, одернула платье, спросила. — И больше ничего, Подмосковье? — Да, все. У нее прошла мгновенная растроганность. Она обычно щебечущим голоском быстро выговорила. «Прости, пожалуйста, Шурик, я заболталась. Сейчас принесу тебе грелку». Она вопросительно посмотрела на Нелидова. Он наклонил голову и пошел за нею. На выходе из комнаты махнул рукой больному. «Меня ужасно тревожит Шурик», — сказала Юлия Павловна. Нелидов не отозвался. «Его не расстроит, надеюсь, эта печальная история, которую вы рассказали?» Нелидов и тут смолчал. Уже в синях она спросила, не сердится ли он, и он ответил вопросом, почему бы ему сердиться. Тогда поощренная она со всей прямотою высказала, наконец, что ей хотелось бы от него услышать больше всего. Не лучше ли уехать, не дожидаясь событий? Она многозначительно попридержала себя на событиях. Теперь из всего делается тайна. Но даю слово, я буду считать вашим личным советом, вашим частным мнением, что бы вы мне не открыли. Любое ваше слово только между нами. Открывать мне нечего, а мой совет один александровы вы должны беречь. Где это лучше делать, на даче в городе, в деревне, решать вам с ним. Как сказано, ожидайте врача и лекарства. Оно пригодится, уверен. Они сухо распрощались. В сущности, у Юли Павловны не было оснований обижаться на Нелидова. Сдержанность его, разумеется, казалась нелюбезной, зато он не ошибался, как врач. К его назначенным Александру Владимировичу порошочкам невропатолог добавил еще одни порошочки, и больной быстро поправлялся, может быть, даже вследствие лечения. И чем быстрее он поправлялся, тем быстрее собиралась Юленька в путь. Душою она давно была у тетушки, в далеком домике на заманчивой речке Упе, куда вела хоть и полуброшенная, но приятная Крапивинская дорога. УПА правый приток Оки протекает по территории Тульской области. Александр Владимирович был уже настолько здоров, когда провожал Юленьку, что вышел с нею вместе за ворота и посмотрел, как она усаживалась в кадиллак. Глаза ее блеснули ему слезкой, и он почувствовал, что право Она дорожит им, как никто на свете.